Глава 6. Завтрак с Стрентаном. Какая неожиданная встреча, не правда ли, лорд Барон? Голос Агаты торжествующе звенел. Впрочем, вы тётушку, наверное, даже не узнаете. Будет ещё член имперского совета, каждой горничной в доме присматриваться. А вот она своего хозяина сразу узнала. Верно, тётушка Летиция. «Это я ему написала, чтоб приехал и забрал свою распоясавшуюся горничную!» Агата сорвалась на виск. «Договор по найму так не работает, леди Агата!» Голос лорда Арчибальда был негромким, но отлично поставленным. Он этим голосом умудрялся дикий ор лордов из Имперского Совета перекрывать. А Агата и вовсе замерла, как зачарованная. Я направилась к единственному пустому столу рядом с Гёрзой и Кахонгом. Марита во главе стола вцепилась в скатерть, готовая дать отпор, если я вдруг попытаюсь занять её место. Я, конечно, могла бы толчком вышибить из-под невестки стул, по ходу ухватить за волосы, приложив лоб об край стола. Брызги крови на скатерти, закатившиеся под лоб глаза, безвольно сползающие на пол тела. «Ах, мечты, мечты! Увы, придется отказаться от этого маленького дамского удовольствия!» «Барышня, Агата, не леди!» — напомнила лорду Арчибальду я. «Да-да, мелкая и недостойная месть, но не от всех же удовольствий мне отказываться!» Я жестом велела несущему вахту у буфета Костасу налить мне чаю. «Барышня, лорд Арчибальд поклонился мне». Но Агласка логату таким взглядом, что сразу стало ясно, кто тут юная чернокосая южная красавица. А что ни из аристократии, ах, какие мелочи при такой-то прелести. Агата польщённо зарделась и окинула лорда столь жарким взором чёрных очей, что мне сразу захотелось поинтересоваться здоровьем его супруги. Опять-таки мелко и недостойно. Договор по найму не предполагает, что работодатель может как-либо ограничивать контакты и передвижение работника в нерабочее время, а также влиять на его личные и семейные дела, сообщил лорд Трентон тем же занудным тоном, каким объяснял совету, почему двойное налогообложение приведёт к потере, а не увеличению государственного дохода. «Особенно теперь, когда леди де Молино стала главой рода. Сомневаюсь, что она продолжит работать горничной». Он мягко улыбнулся. Улыбка придавала лицу лорда Арчибальда что-то мальчишеское. Черты становились мягче и словно моложе, так что забывалось, что ему уже за сорок. «Эдакий мишка косолапый». Большой, спокойный, надежный и слегка простоватый. Не воплощение кипящей страсти, как лорд Криштоф, а обещание уюта и защиты. Даже юные легкомысленные барышни поддавались, а женщин постарше разила в лед. Сомневаюсь, что ваша супруга, лорд Арчибальд, согласится принимать в своей гостиной женщину, которая когда-то мыла в этой гостиной полы. Урчала Марита и, кажется, сама себе удивившись, состроила лорду Гласки. Я заканчивал военное училище. Там мы мыли полы, мели плац, чистили камины и перебирали гнилые овощи. Неужели за это вы лишите меня завтрака, леди Марита? Он склонил голову к плечу, став уж вовсе милым. Напомнить ему, что Марита тоже по всем правилам не леди, так он знает. Ах, Но это же совсем другое дело, совсем растаяв, проворковала Марита. Буду признателен, если вы укажете мне, в чём разница, обранил он. Переход от тёплого, плюшевого обояния к настоящему холоду северных пустошей тоже давался лорду отлично. Марита отпрянула, и я точно знала, кем она сейчас себя чувствовала мерзавкой. подлой негодяйкой, заставившей разочароваться в себе достойнейшего из мужчин. Даже на меня это действовало когда-то. «Но вы же сразу приехали!» «Из столицы все еще нельзя приехать сразу!» Тихо напомнил Хуан Гора. Кузен Мариеллы Влакис снова был тут, вместе с Анитой. «Ни господина Влакиса, ни самой Мариеллы, ни детей!» И что эта странная парочка здесь делает? Ночевали в поместье, приехали с утра вдвоём. Вчера было моё дежурство на туннельной станции. Намазывая масло на булочку, продолжал разглагольствовать юный господин Гора. Просто торчал там без толку. Наши хвалёные столичные коллеги ещё не справились с повреждениями. В голосе его звучало явное удовольствие. Впрочем, с тем, как они подбирают людей, ничего удивительного. Так что сейчас от столицы к нам только по морю или дирижаблями. Самое быстрое неделя. И корреспонденция тоже не проходит. Он метнул подозрительный взгляд на лорда Арчибальда. Я был в Мадронге. Лорд Арчибальд улыбнулся так открыто и просто, что даже я ему почти поверила. Хотя точно знала, что не в Мадронге он был. «Ваше письмо, барышня Агата, с почты Приморска прислали прямо ко мне в отель. И оно вызвало у меня немалый интерес. А поскольку после случившегося в тоннеле, мне как единственному сейчас, как бы это назвать, физически доступному члену имперского совета, серьезное выражение лица не позволяло заподозрить в этой фразе ни капли двусмысленности». Хотя я точно знала, что двусмысленность в ней была, всё равно следовало наведаться в Приморск. Я позволил себе начать с визита в ваше поместье и выразить соболезнования в связи со смертью лорда де Молино. Весьма прискорбно вот так в мирное время терять наследников старых алтарных фамилий. Вот и проследите, чтобы её арестовали и казнили. Агата будто шпагой кнула чайной ложечкой в мою сторону. Агата, Марита, нет, не рявкнула на дочь, но звучало это так, будто очень хотела и лишь в последний момент сдержалась. С трудом. Простите её, лорд Арчибальд. Никто из нас не предполагает, что лорд станет заниматься сыском. Последнее слово прозвучало как худшее из извращений. Почему нет? Лорд меланхолично намазывал булочку. Среди имперских дознавателей немало алтарной аристократии. Вот пусть они и расследуют убийство. Лорд-советник больше интересуется, кто из нас замешан в деле с прорывом в тоннеле. "Скось омлет", пробурчал Кахонг. Над столом повисла тишина. "Ты чего, жеребец степной, оплоумил?" нежно поинтересовалась Гёрза у супруга. Судя по упавшему с вилки омлету, его ещё и под столом пнули. Он прав, покачала головой я. Только моя не совсем племянница Агата могла додуматься, что член Имперского совета примчится ловить беглую горничную. Нужна ты ему, скрипуче согласился Отул, высидающийся на уложенных на сиденье стула подушках. Я тоже вас тётушкой не считаю. Выпалила Агата и гордо от меня отвернулась. «А вот то, что мы все так или иначе причастны к странным событиям, его лордству наверняка интересно». Я покосилась на лорда Арчибальда. Тот намазал джем поверх масла и невозмутимо откусил от булки, не смущаясь устремленными со всех сторон взглядами. «Сперва прорыв в поезде». «Ты там была?» — негромко напомнила Марита. «Ага». справедливости ради. И я был, и Гюрза, и Сигурд, и Улаф, начал перечислять Кахонг. И мы с мужем из Миреллы. Они-то неприязненно покосились на брата Миреллы. Я согласно покивала. Потом упавшая статуя. Что за статуя? Лорд Трентон поглядел на меня остро, словно на󠁮орил проткнуть взглядом и поглядеть, что внутри. Даже болочку оставил. Леди Летиция утверждает, что на неё покушались. Суха объявила Марита. Наша Эричка тоже там была, вскинулась госпожа Туц. Наконец-то! А то уж я решила, что Туцсов подменили, сидят, молчат. И я снова напомнила Анита. А потом обломком этой самой статуи убилет Тристана под это же я. И наша Эричка теперь не может выйти за него замуж. Госпожа Тутс зло наколола булочку на вилку и обкусывала ту со всех сторон, как белка. «А может, пусть она будет его вдовой?» Госпожа с надеждой уставилась на лорда Арчибальда. «Это ж такая формальность! Все ж знают, что он собирался на Эричке жениться. И будет она леди!» – мечтательно протянула госпожа Тутс. «Мама, я не хочу быть леди!» – пробормотала Эрика. Ой, много ты понимаешь, отрезвело заботливая мамаша. Это невозможно, госпожа Туц. Браки алтарной аристократии подчиняются определённым правилам, и они вовсе не формальность, покачал головой лорд Арчибальд. Подумаешь, проворковала банкирша. Лорд ваш наобещал, а сам по башке обломком получил. Мы банкиры, себе бы такого никогда не позволили. Она вдруг со звоном швырнула вилку на тарелку. А ещё нас не отпускают, полицейские. Как только убийца будет пойман, вас наверняка сразу же успокаивающе начал Кристоф. Так пусть ловят, если вашу подружку не арестовали, за неимением вилки она ткнула в меня пальцем. Леди Летиция вовсе не моя, начал Белла Кристоф. Да ладно. «Чего бы иначе вы ее из полиции с утра пораньше вызволяли?» Отмахнулась госпожа Туц. «Вон, пусть хоть его возьмут!» И она снова ткнула пальцем в дорожника. «За него никто вступаться не станет. Деньги в их семействе только у нее есть». Нового тычка удостоилась Анита. А ей он не нравится. «Почему меня?» Ошалев от такого напора, выдохнул Гора. «Я тут при чем?» «Как при чем?» Был прорыв. Ты, парень-дорожник, и тут постоянно крутишься невесть зачем. Небось, ты, лорда, и убил. Не боись, ты лорды убил, ни толпа же вас тут таких. Я, я не невесть зачем и не кручусь вовсе. Гора покраснел как мальчишка, пойманный на краже варенья из буфета. Я охраняю барышень, Агату, и особенно Эрику. И он метнул быстрый взгляд на эту самую Эрику. Хей-гей. Ага, ту как хочешь. У неё свои родичи есть. А Эричку нашу в он армия охраняет женате. Госпожа тут спотыкала в Кахонга. А всякие самозванные охранильщики нам без надобности. Нос у тебя, парень, не дорос Эричку охранять. Ишь ты, ни денег, ни титула, ни должности, а туда же охранять вздумал, чтоб даже не смотрела в его сторону. Грозно прикрикнула она на дочь. «Я не смотрю», — неожиданно покорно согласилась Эрика и покосилась на Сигурда. Агата зло стиснула губы и со скрежетом передвинула стул, прикрывая лейтенанта от взгляда в банкирской дочке. Сигурд покраснел, побледнел, подскочил и с радостным возгласом «Ой, смотрите, тут овсянка!» схватился за ложку. Я специально попросила флос варить. Я читала, северяне её обожают, томно выдохнула Агата. Не то слово, с чувством произнёс Сигурд. Леди Летиция, вам положить? И принялся накладывать кашу мне на тарелку. Мы следили за Сигурдом и кашей. Я безнадёжно. Агата злобно. Лорд Арчибальд с весёлым изумлением. Тарелка наполнилась до краёв. Сигур тусился, глядя на меня как щенок, приволокший хозяйке на смерть загрызенный ботинок, в ожидании похвалы. Я вздохнула и попыталась отковырять ложкой кусочек серой клейкой субстанции. А ведь мне искренне казалось, что я сделала для Севера всё, что могла. Но нет. Теперь ещё и каша. Лорд Криштов кинул на тарелку изрядный кусок омлета. И словно не взначай пододвинул к моему локтю. Я покосилась на него с благодарностью. Лорд Арчибальд задумчиво: Я пока не женился, тоже любил барышень похранять, прочав колкахонг. И тоже, чтоб не по одной а сразу пучком, всегда надо иметь запас. Одна не убережётся, другую потеряешь. Барышень надо охранять в первую очередь от вас. срывающимся от злости фальцетом выпалил дорожник: "Ледя до Молино. Быть может вам, с вашим армейским прошлым, бесстыдное поведение ротмистра кажется нормальным, но если вы немедленно не выставите этого солдафона вон, я я уйдёте сами", предположила я. Обычно этим угрожают, не задерживаю. Я продолжала расковыривать кашу. Сигурт смотрел на меня таким умилённым взором, что бросить овсянку и перейти наконец к ячменцу я не решалась. Взор лорда Арчибальда становился всё задумчивее. "Коляску только оставьте", равнодушно бронила Анита. "У меня тут ещё дела". Младшая госпожа Влакис, красная от бешенства Гора стремительно обернулся к ней. "Если вы вдруг позабыли имуществом семьи Влакис, Распоряжаетесь вовсе не вы, а моя сестра Мриэлла. Но вы-то, не Мриэлла, устало напомнила Анита. С сестрой мы уж как-нибудь договоримся, а вы извольте занять своё место, пока вас ещё не выкинули из дома Влакисов. Кахонк, с сожалением посмотрел на недоеденный омлет, смачно утёрся салфеткой и начал медленно подниматься. Юноша, если вы такой ревнитель правил и традиций, «Может, перестанете закатывать скандалы и указывать главе рода, кого ей принимать в своем доме?» Катая желваки на сколах, процедил Криштоф. «Глава рода! Вот еще!» Мальчишка одарил меня презрительным взглядом. «Пока я не выкинул вас вон!» Чуть повысил голос Криштоф и одарил дорожника взглядом. «Уж не знаю, что в нем было такого, но гора будто подавился». и даже попытался вжаться в спинку стула. «Если я даю вам шанс извиниться перед леди Де Молино, так исключительно, чтобы избежать продолжения этой непристойной сцены», внушительно сообщил ему Криштоф. «Простите, леди». Извинения дорожник не столько высказал, сколько выплюнул, как после пинка в живот. Я подумала, что немножко непристойной сцены –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 О чём-нибудь другом, предложила Анита. А похоронах, например, у меня есть в аренду отличная четвёрка вороных. В похоронном кортеже они будут смотреться просто замечательно. Что скажешь, ледтим? Госпожа Влакис, я могу и сама позаботиться о похоронах своего мужа. Теперь уже велку со звоном уронила Морита. Увы, и это невозможно, леди Морита. Как всегда негромко сказал лорд Арчибальд. Похороны алтерной аристократии тоже подчиняются определённым правилам и без разрешения нынешнего главы рода состояться не могут. Он покосился на меня. Бедный пятный дядя Тристан, голос Агаты задрожал. Она его убила, а теперь закопает. Милая, а вы хотите оставить отчиму без погребения? заинтересовалась госпожа Туц. Чего он вам плохого сделал-то? Вы Агата вскочила: "Вы чёрствые, бездушные люди. Тело Тристана сейчас в полиции, но как только они его вернут", я сглотнула. У меня вдруг перехватило дыхание и остро заболело в груди. Я спрятала руки под скатерть, чтобы не видно было, как сильно до боли пришлось их стиснуть в кулаки. Марита может делать, как считает нужным. Вот только организовывать похороны мне сейчас и не доставало. А я сделаю, что необходимо. Мой законник позаботится, чтобы не задерживали лишнего, смущённо пробормотал Криштов, и его пальцы под прикрытием скатерти легли поверх моего стеснутого кулака и медленно бережно погладили. Ласкающим движением прошлись по костяшкам, погладили, заставляя кулак разжаться, и успокаивающе обхватили ладонь. Я замерла, чувствуя, как опять перехватывает дыхание, но уже совсем по-другому. Я ещё ни с кем никогда не держалась за руки под скатертью, обмирая от того, что вокруг полно людей, и никто из них не знает о нашей маленькой тайне. Кристоф одной рукой взялся за чашку, а второй пощекотал мне ладонь. Мне пришлось закусить губу, чтобы не захихикать. Я покосилась на него укоризненно. Он улыбнулся мне одними глазами, отпил и пощекотал ладонь снова. Хихикнье не удалось замаскировать то ли под кашель, то ли под икоту. "Выплачите, леди Летиция", вскинулся Сигурд. "Нет, нет, я совсем вот ни капельки не плачу". И принялась отнимать свою ладонь у этого диверسانта. "Соседями, как прикажете". раскрепило тул, глядя только в собственную тарелку. Это позволяло ему не смотреть ни на Мариту, ни на меня. Можем сразу приглашение на чёрный бал разослать с пометкой, что дату сообщим позже, или уж когда сами знать будем. Если бы я имела право учреждать ордена, прямо сейчас основала бы орден вилки. За высшее самообладание, которое мне потребовалось чтобы не отшвырнуть свою вслед за госпожой Туц и Маритой. Чёрный бал. Я умудрилась забыть. Я слыхала об этом оригинальном южном обычае. Над очередной булочкой проверковал лорд Трентон. Между прочим, дома ему не разрешают столько мучного. Напомнить, что ли? В нём нет ничего особо оригинального. Вместо этого проворчала я. Хотя бы в сравнении с северной погребальной тризной. Что такого в тризне? Вскинулся Сигурд. Собираются родня, друзья, соседи, сослуживцы там. Каждый приносит свою еду с выпивкой, накрывают стол. Чем больше народу знало покойного, тем стол богаче. Оставят этот стол примяком на могилу, напомнила я. Так где же ещё говорить о заслугах умершего, как не над его головой? Возмутился ли лейтенант? Сидим себе спокойно, вспоминаем ушедшего, заслуги его, а не пляшем. В голосе его промелькнуло неодобрение. Сколько раз уже эти ваши чёрные балы видел, каждый раз в дрожь кидает. Поддержал Кахонг. Муж, допустим, помер, а жена с другим в обнимку кружится, и всё вроде как в его честь? Молчал Боже, оборвала его Гюрза. «Вы дикие. Вообще помершего к седлу привязываете и скачку устраиваете. От его дома до кладбища. И ставки делаете. Кто первый доберется, живые или покойник?» Я на похоронах у свекра, как порядочная, пирожков по маминому рецепту напекла. «Несу на кладбище. Думаю, чего никто больше не идет. И тут сперва копыта грохочут, потом пыль и туча, а потом и он мимо голопом пролетает. Свекр покойный». На своем любимом гнедом, в мундире и при сабле. Чуть сама богам душу не отдала. А этот вот сыночек, она потыкала Кахонга пальцем в плечо. Разом со свекровью следом. И гостей табун. Папаня молодец. Даже после смерти всех обогнал. Гордо приосанился Кахонг. Степняк на коне живет и на коне помирает. Скачки это вам не балл. — Будем считать, что мы здесь на юге и живем и умираем, танцуя, — рыкнул де Орва. — Да вы все дикие какие-то, — возопила белая, как мел госпожа Туц. — Одни на кладбище пьют, жрут, другие пляшут, третьи скачут. Слава богам, мы в столице живем, у нас там таких мерзостей не бывает. — Простите, сударыня, но у вас в столице надменно начал де Орва. Не традиций... Необыเฉв подхватил кохонг, неправил, закончил сигурт. И правда, сколько похорон за 10 лет в столице видела, каждый раз в ужас прихожу. Сперва кладбище под этим их вечным дождём, а потом чинные посиделки в гостиной с чашечкой чая, скорбно поджатыми губами и вымоченными соболезнованиями. Неудивительно, если после такого родня вслед за покойным идти захочется. "Что вы права", лениво протянула Анита. "Это же хорошо, что госпожа Туц не поддерживает наши пляски. Всё равно у мадистов в Приморске сейчас не протолкнуться. Все наши соседи там". "Все?" несчастным голосом переспросила Марита. "Все", припечатала госпожа Влакис. Они после приезда леди Летицы едва держались, чтобы сразу не нагрянуть. А уж сейчас, когда у вас и члены Имперского совета в гостях, и офицеры из гарнизона наверняка будут, за каждый ярд чёрного шёлка такие схватки кипят. Куда там в войне? На чёрный бал бальное платье может быть только чёрным, иначе ужасное неуважение. Тихонько пояснила Эрика недоумевающей матери. Если полиция не позволит нам уехать, хотя бы в отель, мы в комнатах посидим. На похоронах твоего почти что мужа мы не будем сидеть в комнатах, как какие-то бедные родственники. У тебя будет самое лучшее чёрное бальное платье, выпалила госпожа Туц. А второе у меня. Нам понадобится дополнительная прислуга, вздохнула Марита и быстро покосилась на меня. «Хочет предложить подработать?» Я криво усмехнулась. «Мама, у меня платья тоже нет!» Растерянно выдохнула Агата. «Милая, Тристан простит, если ты наденешь старое платье, а на черный бал новое не обязательно!» Устало откликнулась Марита. «Не надену, мама!» Истерически выкрикнула Агата. Анита Влакис улыбнулась с ленивым презрением. Госпожа Тутс посмотрела свысока. Марита сурово нахмурилась. «Его шили пять лет назад!» Шепотом закончила Анита. «Это сколько ей тогда было? Тринадцать? Четырнадцать?» По лицу Мариты пробежала жутковатая гримаса. Мне показалось, что она сейчас просто ткнется лицом в ладони. Так падает головка цветка от удара тростью. Но она справилась. Выпрямилась, закаменев лицом. И ровным голосом сказала «Ах, «Съездим в город, к семейному портному. Он не посмеет нам отказать, даже если у него много заказов». «Оплатим платье для вашей девчонки, верно, дорогой?» Госпожа Тутс мазнула взглядом по покорно кивнувшему супругу. «Если ваш семейный портной сделает платье для нас? В конце концов, мы ведь почти одна семья. Но пока мы еще не уехали, надеюсь, этот ваш портной не вовсе безнадежный». До столичных ему понятно далеко, так и столица далеко, особенно без тоннеля, так же лаконично буркнула Анита. Отвезо вас всех в город. Она поднялась, наскоро вытирая губы салфеткой. И скидку на лошадей для похорон дам и пояснила: "У меня Мариэлла тоже считай бесплатно, предыдущие ещё до родов вшили". Непорядок. Господа и лорды, короткий кивок. Яна решительно направилась к проче стерассы. Я сидела, пристально глядя на Мориту. Платья не было и у меня. Госпожа Лукреция де Молина была типичной столичной жительницей. В её гардеробе платье для чёрного бала не было и быть не могло. В принципе, Морита могла предложить помощь. В принципе, я могла бы о помощи попросить. Наверное, в принципах всё и дело. Мы обе промолчали и отвернулись. Терраса опустела. Мне что-то говорили, я что-то отвечала, кивала, даже улыбалась, пока не осталась одна за опустевшим столом. Ветер шевелил края салфеток. Коста почтительно ждал, не осмеливаясь убирать со стола, и даже шуганул сунувшуюся девчонку с кухни. Я медленно встала и побрела прочь. Темнота коридора обрушилась на меня, ослепляя после яркого солнца на террасе. Из мрака вдруг словно вынырнула Марита, и зло прошипело мне в лицо. «Думаешь, я не понимаю? Ты уступила мне похороны только потому, что до конца расследования тебя никто к щитам де Молину не подпустит». Ее ногти болезненно впились мне в запястье. «Ты и потом их не получишь». «Меня отпустили». В темноте гневно и решительно прошуршала юбка. Я осталась, потирая исцарапанное ногтями Мариты запястье. Вот же кошка дикая. Южанка, чтоб ее клятые демоны любили. «А может, леди Марита рассчитывает на закон о сохранении?» Мрак снова дрогнул, расступаясь. Лорд Трентон взял меня за руку, задумчиво оглядел запястье. И положив мои пальцы на сгиб своего локтя, повёл к кабинету Тристанна. Теперь уже, наверное, мы ему к кабинету.